73. -е. Я плохо знал Бермудский треугольник. Там начиналась глухая местность с озёрцами, болотами и с заросшими тропами. Отец Мегги не случайно поехал туда на джипе. Моя Honda, к примеру, не прошла бы. По дороге Мегги рассказала мне всё, что знала о Рэймонде Мерли. Отец пол и работал в страховой компании. Она запомнила эту деталь, потому что ремесло страхового агента совсем не вязалось с простым открытым человеком из ролика на Фейсбуке. Да и вторгаться в чужой дом с оружием такой человек не стал бы. И тем не менее, это он сейчас гнался за нами по лесу. Мой телефон перестал ловить сеть, а мобильник Мэгги был на последнем издыхании. Она остановилась на минутку и наговорила сообщение для Роса. «Мы с Джонни в Бермудском треугольнике. Я пришлю тебе координаты места, куда мы идем». Сама история долгая, но сейчас все как-то быстро завертелось. Похоже, это связано сам знаешь с чем. Приезжать не надо, я просто хочу, чтобы ты знал, где мы. Созвонимся вечером. Не говори моему отцу и вообще никому из Б-клуба. Возможно, они что-то скрывают. И вот еще что. Реймонд Меррелл забрался в дом к Джонни. Мы вызвали полицию. Не беспокойся о нас, Рос. Сейчас мы в безопасности. Мэгги попыталась отправить послание. Черт. Сигнал ужасный, сообщение не проходит. Наверное, надо немного вернуться назад. Я не сказала Росу, что Мерл вооружион. И правильно сделала. Попробуй отправить ещё раз. Мэгги подержала телефон над головой, посмотрела на экран и победно подняла большой палец. Вскоре мы вошли в Бермудский треугольник. В детстве мы забирались сюда тысячи раз, и сейчас уже взрослыми снова ощутили давнее чувство витающей здесь опасности. Если не считать сбоя мобильной связи, ничего не изменилось, но воздух словно был пропитан тревогой. "Официально заявляю, мобильник сдох", сообщила Мегги. "Добро пожаловать в 90-е", объявил я. Мы дважды вздрагивали от непонятных звуков и дважды решали, что это зверь или птица. В первый раз мы затаились, ожидая, не повторится ли странный шум. Но что это за шум, так и не поняли. Во второй раз звук был куда более опознаваемый, словно кто-то шлёпал по воде. Минуту назад мы перебирались через ручьи и потому насторожились, но Рэймонд Мерл не мог так долго преследовать нас, оставаясь незамеченным, и мы сошлись на том, что это лесное животное или, что куда хуже, какой-то другой человек. Детьми мы крепко усвоили: если ты в лесу и тебе грозит опасность, Лучшее, что ты можешь сделать, это пуститься на утёк. В чаще легко заплутать. С появлением GPS потеряться стало сложнее при условии, что твой гаджет хорошо заряжен. Как бы то ни было, мы с Мегги хорошо помнили уроки юности. Чуешь беду прячься. Прячься как следует. Мы забрались в кусты. Что мы творим, Джонни, вздохнула Мегги. Нам уже не 12 лет. Не знаю. Мы сидели в своём укрытии минут 20, пока не заныли затёкшие колени. Ничего подозрительного так и не заметили. Никто нас не искал. Мы вылезли из кустов, чувствуя себя полными идиотами. Согласно GPS, до нашей цели оставалось 4 км. Но это по прямой, а мы добирались окольными путями. К тому же, когда идёшь пешком, точно определить время, которое придётся затратить на дорогу, практически невозможно. Требуется привал, заявила Мегги, когда мы снова двинулись в путь. Всё к твоим услугам, я указал на ближайшие кусты. Очень смешно, деликатный ты мой. Знала бы, чем всё кончится, не стала бы заказывать пиво. Мы вышли к оврагу, протянувшемуся с севера на юг. Наш путь лежал на восток, и значит, овраг надо было либо обойти, либо пересечь. Как хочешь, но без привала я туда не полезу. Мегги вернулась назад и скрылась в кустах. Я спустился по склону на несколько метров и выбрал подходящее дерево, чтобы разобраться со своими делами. Когда я вернулся, Мегги нигде не было. Через пару минут я занервничал. Мегги? Куда она запропастилась? В метрах в 10 от меня были заросли, как две капли воды похожие на те, в которых мы прятались, кусты и папоротники. Я кинулся туда. Продираясь сквозь колючие ветки, я ожидал увидеть Мегги сидящую на корточках и услышать шутливо возмущённое: "Ты что, тут забыл?" Передо мной стоял Рэймонд Мерл. Гигант ростом под метр 90 держал ствол в паре дюймов от виска Мегги. "Стой на месте, Бреннер". Я подчинился, а, опомнившись от первого испуга, заметил, что Рэймонд и сам похоже нервничает. Здоровяк переминался с ноги на ногу, его лицо было багровым, а взгляд растерянным. Ты убил мою дочь, а я убью твою подружку, выкрикнул он дрожащим голосом. Дуло револьвера ходило ходуном. Я медленно поднял руки. Любое резкое движение Мэрл мог принять за попытку нападения. Нельзя было выказывать ни страха, ни агрессии. Я решил вести себя так, будто передо мной не потерявший дочь клерк из страховой компании. «А медведь?» «Успокойся, Рэймонд», — проговорил я осторожно, приближаясь к нему. «Это не слишком фамильярно звать его по имени?» «Не подходи! Я выстрелю!» «Кажется, слишком». Я остановился. Дул револьвер и уперлась Мэгги в лоб. «Опусти ствол!» — крикнул я, к черту медведей. «Стой на месте!» — приказал Рэймонд более спокойно. «Или я ее убью!» Её зовут Мегги, и она здесь совершенно ни при чём. Отпусти её. Мы всё выясним между собой. Моя дочь тоже была ни при чём, а ты её убил. Смотри, Рэймонд, начал я. Сейчас я сяду вот на тот камень. Не знаю, кто наплёл тебе всё это, но он солгал. Я не трогал твою дочь. Мне показалось, что Мёрл начал сомневаться. Я сяду там, продолжал я, отступая к камням. И мы поговорим. Только отпусти Мегги. Думаешь, я идиот? Нет, Рэймонд, не думаю. Я думаю, ты хочешь знать, что случилось с Полой. Тебе кто-то сказал, что я её убил, но это неправда. Кто тебе сказал, Рэймонд? Я сел на камень. Здоровяк казался совсем потерянным. Он по-прежнему переминался с ноги на ногу и всё больше волновался. Мегги, учитывая обстоятельства, держалась неплохо. Мы переглянулись, и она едва заметно кивнула. Ты убил Полу, повторил Рэймонд. Ты и твой брат. Рэймонд, выслушай меня. Ты заблуждаешься, и я могу тебе всё объяснить, но так мы ни к чему не придём. Отпусти Мегги и сядь рядом со мной. Здесь я командую. Отвечай, что ты с ней сделал? О убийстве речь уже не идёт. Продвигаемся потихоньку. Реймонд Мерл не был психом, он был в отчаянии. Я с самого начала ошибался на его счёт. Передо мной был несчастный человек, который сходил с ума от горя и страха, от неизвестности. У меня тоже есть дочь, сказал я негромко. Её зовут Дженни, ей 4 года. Если бы с ней что-то случилось, я бы повёл себя так же, как ты. Я перевернул бы мир, чтобы её найти. Я сам отец, я рисую картинки для детских книжек, я не преступник и полу не убивал. Садись рядом со мной, и мы поговорим. Рэймонд опустил револьвер, но не ослабил бдительности. Она останется с нами. Я промолчал в знак согласия. Рэймонд схватил Мегги за плечо и толкнул перед собой, прикрываясь ею как щитом. Пусть она подойдёт ко мне, продолжал я. Так нам всем будет удобнее. Мы не будем убегать, даю слово. Если попытаемся, можешь стрелять. Только дернитесь, и я выстрелю. Мне терять нечего. Мэгги села рядом со мной, а Реймонд напротив. Теперь он целился в меня. Опусти ствол, Реймонд, это ведь не игрушка. Я понимал, что хожу по краю, но не мог нормально соображать с дулом пистолета в полуметре от головы. Мэрл странно поглядел на своё оружие, словно не веря, что оно настоящее, и немного опустил ствол. Теперь я рисковал получить пулю в колено или кое-куда повыше. Почему ты решил, что я убийца, Рэймонд? Нет. Вопросы здесь задаю я. Рассказывай всё, что знаешь. Ладно, это справедливо, сказал я примирительно. Мой брат Марк, как тебе известно, был владельцем лаборатории, в которой работала твоя дочь. К несчастью, он покончил с собой несколько дней назад. Рэймонд Мэрэл поёжился. Дуло револьвера ещё немного опустилось. На поминках ко мне подошёл агент Фрост, которого ты, я уверен, тоже знаешь, и стал задавать вопросы. Вчера он вернулся и показал мне фотографии полы, сделанные в Карнивол-Фолс, недалеко от моего дома. Фрост сказал, что это её последние снимки. Возможно, она искала моего брата, но за это я не поручусь. Рэймон замер. Он смотрел на меня, как должно быть смотрел на своих клиентов в страховой компании, пытаясь понять, врут они или нет. Ещё Фрост сказал, добавил я, что у Полы были мои книги про пчёлку Люси. Этого обстоятельства федералам оказалось достаточно. Были у неё эти книги, подтвердил Рэймонд. Они много у кого есть, возразил я, но я не знаком со всеми, кто видел мои рисунки. Фрост это прекрасно понимал, ты ведь тоже понимаешь, Рэймонд мэрыл не ответил. Я никогда не встречал твою дочь, Рэймонд. Формально это не было враньём, но я всё равно устыдился своих слов. Зато в наших делах наметился прогресс. В глазах Мэрла появилась тень сомнения. Я решил продолжать в том же духе. Фрост согласился, что книги ничего не доказывают, иначе он меня арестовал бы, как ты считаешь? Фрост сказал, что ты подозриваемый. И этого достаточно, чтобы вламываться в чужой дом с оружием, возмутилась Мегги. Из-за того, что Фрост кого-то подозревает, Раймонд молчал. Ты сунул мне пистолет в лицо, настаивала Мегги. Мерл паник. От его воинственности не осталось и следа. Простите. Я понимаю, речь от твоей дочери, но так всё равно нельзя. Просто нельзя. Ты напугал меня до смерти. Раймон смотрел в землю, револьвер болтался в его руке бесполезным куском металла. Этот фрост мутный тип, продолжала Мегги, ему вообще нельзя доверять. Мегги возмущалась вполне искренне и определённо имела на это право. Конечно, она немного переигрывала, чтобы надавить на Мерл, но её тактика сработала. Значит, ты ему не помогал, спросил Раймонд, медленно поднимая взгляд. Кому? Марку Бреннеру, брату твоему. Марк не мог, Мэрэл отмахнулся. Не надо. Всё равно твой брат покончил с собой. Просто поклянись, что не помогал ему убивать Полу, что не знаешь, где она. Клянусь своей дочерью Дженни, произнёс я, глядя ему в глаза. Раймонд Мэрэл очень долго смотрел на меня. Я не отводил взгляд. "Я тебе верю", сказал он, наконец, ткнув в меня толстым пальцем. "Ты поклялся именем дочери, и этого достаточно. Чутьё меня иногда подводит, но по большей части доверять ему можно. И это самое чутьё мне подсказывает, что в исчезновении пола виновен твой брат. Я только молю Бога, чтобы он не причинил ей зла. А если причинил, чтобы её всё равно поскорее нашли". Рэймонд поднялся на ноги, сунул пистолет в карман брюк, в глазах у него стояли слезы. У меня есть ещё одна дочь, смерев нас долгим странным взглядом произнёс он, обращаясь словно к себе самому. Но Пола была особенная. Если бы вы её знали, вы, наверное, смогли бы меня понять. Он развернулся и зашагал прочь через лес.